Глава шестая После той встречи я провел еще с десяток подобных разговоров. С кем-то лично, с другими, по защищенной связи. Так или иначе, но в течение двух недель братство и формируемая на его базе структура объединила большую часть оставшихся на земле ресурсов. А еще выяснилось, что лидеры всех стран, обладающих ядерным оружием, получили такие же подарки, как и Владелина Владимировна. Эти штуковины в один прекрасный день просто появились в рабочих кабинетах, наделав много шума в службах безопасности. После недолгих переговоров в моем распоряжении оказались трехмерные модели всех сегментированных шаров. К тому моменту модель корабля одноклеточных тоже была давно собрана. Ее отдали тому мальчику, Пашке, вместе с навороченным планшетом. Но пока новостей от него не поступало. Зато приходили другие тревожные сообщения. Биосфера Земли деградировала значительно быстрее, чем было первоначально рассчитано. Вымирание шло стремительно. Климатические изменения вызвали серию катаклизмов по всему миру. Смерч, ураганы, наводнения. Резко вырос радиационный фон. Ученые связали этот фактор с активизацией бактерий и вирусов. Данных пока еще было недостаточно для полноценного прогноза, но те модели, которые я мог построить в режиме, говорили о том, что биосфера стабилизируется на слишком низком уровне для поддержания привычных современным людям условий жизни. А значит, многие поколения людей будут вынуждены жить в бункерах, на искусственном питании, прозибая и деградируя. Если, конечно, не предпринять сейчас экстраординарных мер для исправления ситуации, Именно этим, разработкой таких мер, я и занимался вместе со всем штабом, куда вошли уцелевшие ученые. После спасения уцелевших детей прежде всего. Следующей сверхзадачей стало сохранение максимального количества ДНК растений и животных. Желательно в виде половых клеток так будет легче возрождать популяции, когда удастся справиться с климатическими и радиационными проблемами. Организация этой работы требовала предельной концентрации я несколько дней спал по 4 часа, пару раз даже терял сознание из-за режима. Оценивал модели маршрута экспедиции, обеспечивающие максимальное сохранение генофонда. В конце концов, Таис просто заперла меня в зоне отдыха и запретила выходить минимум сутки. И никто на базе не посмел ослушаться ее и открыть мне доступ. Зона отдыха примыкала к жилой зоне, в которой находилась школа и детский сад. Туда, в отличие от рабочих уровней, Доступ у меня был открыт. И я решил навестить Пашку и других детишек, которых мы вывезли на Урале. Время было обеденное, и я направился сразу в детскую столовую, чтобы подождать мальчишку там. Я встал в стороне, чтобы не привлекать внимания. Но этот план не сработал. Слишком уж я был приметным в этих стенах, где единственные взрослые днем это учителя, которые, конечно же, знают друг друга в лицо. Здравствуйте! Ко мне подошла учительница, Жилая женщина с кудрявыми седыми волосами, с добрыми серыми глазами. — Вы ведь Григорий, верно? — Верно, — признался я, почему-то смутившись, и протянул руку. — Марфа Ильинична, — представилась педагог, едва коснувшись моей ладони. — Вот уж не думала, что когда-нибудь познакомлюсь лично. — Очень приятно. — Взаимно, Марфа Ильинична, — кивнул я. — Мы хорошо знакомы с Таис. Она много о вас рассказывала. Вы тут, должно быть, из-за ребят, которых спасли в Башкирии, верно? — Вы правы, кивнул я. — Как у них дела? Марф Ильинична грустно вздохнула. — Как могут быть дела у детишек, которые... Она не закончила фразу. Я заметил, как в уголках ее глаз блеснули слезы. — Впрочем, они молодцы. Они вырастут. У них будут свои детишки, и это самое главное. «Вы очень мудрый человек», — заметил я. «Спасибо, Григорий. Так вот о детях. Они почти все держатся хорошо. Мы справляемся». Про себя я сразу отметил это «почти». Мне оно категорически не понравилось. «Но с Пашей есть некоторые вопросы, которые мы пока не можем разрешить», — продолжала она. Он очень увлекся какой-то игрой, проводит с ней дни и ночи, сильно отстает по успеваемости. Я не хочу на него давить, вы понимаете, возможно, это защитная реакция, но было бы хорошо этот момент немного откорректировать, понимаете? Он говорит, что эту игру подарили ему вы, и он считает ее крайне важной. — Конечно, — кивнул я, — я поговорю с ним. — Поговорите. — Кивнула учительница. «Мальчику нужна помощь, и вряд ли он найдет ее внутри игры. Я понимаю ваши мотивы, но всему свое время». «Договорились», — согласился я. «Спасибо, что рассказали». «Вам спасибо, Григорий», — улыбнулась Марфа Ильинична. «И заходите почаще, дети будут рады». Когда Пашка увидел меня, мне показалось, что он меня испугался. Его глаза расширились и забегали будто в поисках укрытия. Я улыбнулся как можно шире. Мальчишка едва заметно улыбнулся в ответ. Привет, сказал я, подсаживаясь за обеденный стол. Как вы тут? Где остальные? Детишек в столовой почти не осталось. Парочка младшеклассников доедала картофельное пюре у противоположной стены, да Пашка лениво ковырялся в тарелке вилкой. Привет. — ответил мальчишка. — Ты слишком рано. Я не успел пока разгадать твою загадку. А остальные убежали в игровую, пока есть время до вечерних занятий. — Ты с ними не пошел? — Не. — он замотал головой. — Мне неинтересно. Я бы головоломку порешал, но мне запретили проводить с ней слишком много времени. Если бы не это, думаю, я бы уже нашел решение. — Правда? — я поднял бровь. Я чувствую, оно где-то рядом. Я поджал губы, вспомнив свое обещание учительнице. «Покажи, что ты уже сделал?» — спросил я. Мальчишка снова посмотрел на меня испуганными глазами. «Эй, ну ты чего?» — произнес я мягким тоном. «Не хочешь, не показывай, мне просто любопытно было». «Покажу», — сказал Пашка. «Если планшет разблокируешь». Вместо ответа я кивнул. Мальчишка достал школьный планшет. Я сменил имя пользователя и ввел свои данные, открывая доступ к внутреннему хранилищу компьютера. «Вот!» Мальчишка открыл какую-то программу для 3D-моделирования. «Что у меня получилось?» На экране элементы корабля были собраны в совершенно безумную конструкцию, напоминающую искушенную спиральную башню. Рядом с ней в пространстве плавали оставшиеся элементы. «Круто», — констатировал я, входя в режим. «Слушай, думаю, я смогу договориться с учителями, чтобы...» «Посмотри, а что если вот здесь?» В режиме я все увидел по-другому. Спиральная башня перестала быть бессмысленной конструкцией. Напротив, я был близко к пониманию ее настоящего предназначения. Но раньше, чем я сумел провести необходимые вычисления... Из режима меня выбила тяжелая рука, которая легла мне на плечо. Я недумно обернулся. И встретился с ледяным взглядом Кая. С его черными глазами изобразить лед было очень сложно, однако, подишки ты, он справился. Рядом с ним стояла Таис. Привет, сказал я. Что случилось?